Глава 20. Адиль. 2 июля 1940 года. «Милый Реми, где ты? Нам так хочется тебя увидеть или получить весточку от тебя. У нас все в порядке. Продержав меня дома 10 долгих дней, папа разрешил, наконец, вернуться на работу. Я ужасно тревожила за нашу директрису, одну в библиотеке, но она твердит, что просто наслаждается ролью одинокого стража. И все же без всех остальных здесь ужасно тоскливо, хотя теперь, наконец, кое-кто вернулся. Когда я увидела биться, то просто завизжала от радости. Месье Донорсия с удовольствием потребовал, чтобы мы умолкли. Но за хорошими новостями последовали и дурные. Борис объяснил, что Ивангулем пришли нацисты. Строгая миссис Тернбул теперь оттуда возвращается в Виннипек. Она канадка, то есть считается британской подданной, а значит союзницы наших врагов. Здесь нацисты покупают все подряд от мыл до швейных иголок. Мы их называем туристами, потому что они фотографируются у памятников, словно приехали в отпуск. Когда они спрашивают дорогу куда-нибудь, где Триумфальная арка или где мулен Руш, мы говорим, что не знаем. В девять вечера начинается комендантский час, город затихает. Нас заставили перевести часы на час вперед в соответствии с их часовым поясом. И каждый раз, когда я смотрю на часы, это напоминает мне, что мы живем по их времени и по их условиям. Никто поверить не может, что Франция сдалась так быстро». Священники за своими кафедрами размахивают библиями и твердят, что поражение – это кара Господня, за недостаток у нас благочестия. Папа говорит, что нескольких человек арестовали за то, что они рисовали граффити или бросались камнями в немецких солдат. Но в остальном ситуация у нас спокойная. Поль выглядит достаточно злым, чтобы убить кого-нибудь. Он говорит, что теперь его работа состоит в том, чтобы организовывать уличное движение для нацистов. Они приказали ему носить белые перчатки, и он заявляет, что от этого чувствует себя каким-то вражеским дворецким. Скоро он отправится к тетушке на ферму, чтобы помочь ей с урожаем. Перемена пойдет ему на пользу. «Тебе, наверное, чертовски тяжело от того, что ты не можешь обнять биться. Она жутко по тебе скучает. Клянусь, пока тебя нет здесь, я буду изо всех сил заботиться о ней. У нас нет никаких вестей от Маргарет, но я надеюсь, что у нее все в порядке. Те немногие читатели, что у нас остались... Берут гораздо больше романов, чем прежде. Возможно, это способ сбежать от горестных метаморфоз. Борис называет все это Францией Кафки. Люблю тебя, Адель. Английский флот потопил два французских военных корабля, более тысячи французских моряков погибли. Так сообщал заголовок. Согласно Геральт, о Аране на Средиземном море англичане испугались, что французский флот позволит немцам конфисковать их корабли. И английский адмирал предъявил Франции ультиматум. «Или сдавайте ваши корабли, или мы их потопим». И дали на это шесть часов. Когда наш адмирал отказался, англичане атаковали. Я дважды прочитала статью, но все равно не поняла. Союзники сражаются друг с другом? «Предатель!» — кричал на мистера Прайс Джонса месье Денерсиа. Мне газеты читать было не нужно, чтобы узнать, Франция прервала дипломатические отношения с Англией. И день за днем я наблюдала за тем, как месье сердито вышагивал по библиотеке, бормоча что-то о том, что никак не найти место, не запятнанное еще предательством. Я почувствовала, как подошел Борис. «Вам звонят», — сказал он. «Ваш отец, подойдите к телефону». Я побежала к стойке абонемента и схватила трубку. «Папа, что-то с Реми? «Возвращайся домой, милая», — произнес он. Я нашла бицк, которая читала слух горстки детишек, и два взглянув на меня, она уронила книгу. Когда мы выбежали из библиотеки, я схватила ее за руку и держала всю дорогу. Мы мчались по улице, спеша к... внезапно я остановилась. Что такое? спросила она. Я покачала головой. Мне захотелось идти как можно медленнее из страха, что Реми... я не могла этого произнести. Я даже подумать этого не могла. Прямо сейчас он был жив. Но, возможно, когда мы доберемся до дома, брата уже не будет. Наша с ним жизнь пронеслась у меня перед глазами: наш пятый день рождения, когда мама испекла шоколадный торт с чуть подгоревшими краями, день, когда папа повел нас кататься на пони, тот случай, когда мы с Реми насыпали в сахарницу соль, от чего мама на ее подруге чуть не подавились чаем, когда же она пожаловалась папа, ожидая, что он нас выбронит, тот просто расхохотался, как никогда прежде. Маман после этого клала в сахарницу только сахар-кубиками, чтобы ее снова не одурачили. Бесконечные воскресные обеды, когда только подмигивание Реми, помогало мне сохранить здравый рассудок. И самый важный обед моей жизни, за которым я познакомилась с Полем, в каждом воспоминании присутствовал Реми. До того, как он ушел в армию, брат был первым, с кем я заговаривала утром, последним, с кем я прощалась вечером. Мой лучший друг, моя вторая половина. Конечно, этого я ему никогда не говорила. «И что, если мы уже обменялись нашими последними словами?» «Что я тогда сказала? Возьми свитер, а то простудишься? Поспеши, опоздаешь на поезд?» «Прекрати», — сказала Битси. «Что? То, что ты делаешь?» Дома папа усадил меня и Битси рядом с маман белой, как таблетка аспирина. И, собравшись духом, встал у камина. «Мы получили новости о Реми, произнес он.